ФИЛОСОФИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ Я по профессии философ. Мое второе образование — психологическое консультирование и психология личности. Я не врач и лечением не занимаюсь. Но есть философия исцеления, философия болезни, философия здоровья. И я расскажу о двух древних способах подкрепить себя во время медицинского лечения. Но для начала надо осознать, что возможность лечения уже огромное достижение. Безнадёжные болезни не лечат. А раньше многие болезни считались безнадежными, Не было лекарств от них. Сейчас есть. И мы имеем огромное преимущество. Это уже повод для благодарности. Моей знакомой легкие пересадили. Она живет и путешествует. Кто мог бы представить такое сто лет назад? А теперь переходим к двум древним способам. Аптекарь куэ разбогател не благодаря своим лекарствам. Тогда лекарства были одинаковыми и почти бесполезными. Сушеные жабьи лапки, ртуть, каламель, мышьяк для бодрости и еще разные травяные настойки. Если понемногу принимать, можно не отравиться насмерть. А этот аптекарь стал на бумажке, прикрепленной к флакончику с микстурой или пилюлями, Писать простые слова. С каждым днем во всех отношениях я чувствую себя все лучше и лучше. И рекомендацию. Повторять эти слова при каждом приеме лекарства. Исследований никто не проводил. Но огромные очереди у аптеки Куэ ⁇ лучшее подтверждение действенности способа. Выздоровевших было намного больше. Люди повторяли эти слова и выздоравливали. Иногда вопреки лекарству. Это самонастрой и самовнушение, повторение и закрепление. Оно и помогало выздороветь. Но есть и более действенный способ. Молитва во время лечения перед приемом лекарств. Лечение сейчас научное, правильное. Но ничто не мешает подкреплять действие лекарства словами, самонастроем и обращением к Творцу. Второй способ — применял, согласно легенде, доктор Галиматьен. От его фамилии якобы и произошло слово «галиматья». Доктор на обороте рецепта, который давал пациенту, писал какую-нибудь смешную и нелепую историю. Анекдот, забавный случай, сказочку. И больные быстрее и чаще выздоравливали. Мрачные латинские названия лекарств, мысли о болезни, страх, тревога разбавлялись нелепой и смешной историей. Настроение повышалось, человек отвлекался от страдания и тревоги и начинал смеяться. Или рот открывал от неожиданности удивление. Это уводило мысли прочь от болезни и страха смерти. Надо читать хорошее, смотреть интересное, легкое, отвлекающее и стараться быть с теми, кто может насмешить или заинтересовать забавным рассказом или анекдотом. Ну и пусть это не научные книги или сложные философские размышления, Мозгу надо что-то легкое и позитивное или интересное комикс, сказка, уморительный случай, да хоть история про зверушек это не замена лечения, конечно, но это поддержка. Хорошие истории от боли отвлекают, внушают надежду, дают силы бороться и продолжать лечиться. Эти два философских способа помощники исцеления, и главное Они работают. А еще хорошо получить пожелание выздоровления от эмоционально значимого человека. Раньше король возлагал руку на больного, и тот исцелялся. Но лучше королевского прикосновения слово и касание того, кто много для нас значит, кого мы любим и уважаем. Доброжелательного человека. Так что желаю здоровья, дорогие друзья и делюсь философскими способами укрепить себя во время лечения. Пусть оно идет на пользу, и с каждым днём во всех отношениях вы будете чувствовать себя все лучше и лучше.